Глава 20. Всю ночь я не спала, обдумывая его слова. Вспоминала безразличный взгляд и проваливалась в пустую бездну жёлтых глаз. Бесцеремонно ворвалась в жизнь отшельника и всё испортила. Сама виновата. Изначально нельзя было оставаться в лесу. Надо было в первую очередь подумать о его безопасности, а меня всецело захлестнуло чувство мести. И вот к чему это привело. Слаю, без меня будет лучше. Не стоит слушать предательское сердце. Лучше довериться разуму и уйти, как он того хочет. Вот уже и слёзы к рассвету просохли, и Эггри открыл глазки. Я набросила мантию поверх изодранного платья, скрутила жгутом волосы на затылке и погладила острую сталь кинжала, который собралась забрать с собой на память о чудовище тёмного леса, что спасло меня от смерти и приютило. Окунула оружие в ножны на поясе, присела на корточки у кровати и улыбнулась волку. Спасибо тебе, миленький, что спас меня от страшной смерти. Никогда я тебя не забуду. Он так жалобно на меня смотрел, что сердце еле выдерживало. Снова противный холодный ком подкатывал к горлу, но я должна быть сильной. Хватит реветь. Скоро поправишься. Может, сvedемся когда-нибудь. тихо заскулил, потёрся мокрым носиком о мою щёку и лизнул ухо. Через окно в хижину ворвался первый лучик солнца, оповещая, что пора. За дверью послышался шум, и я хотела подняться на ноги, но Игорь остановил меня лапой. Мягко опустил её на моё плечо и заскулил протяжнее, продолжив раздирать моё сердце на куски. Сай вошёл в дом воинственной походкой, бросил на нас мимолётный взгляд и направился к сундуку. достал самый увесистый мешочек с монетами и произнёс ровным тоном: "Идём, провожу тебя до тракта". И я хотела тут же подчиниться и встать, но волк не отпускал. Уткнулся мордашкой мне в шею, обнял мощными лапами и зарычал: "Отпусти, миленький, мне надо уйти". Но никакие уговоры не действовали на тоскующего волка. "Эгри, отпусти", жёстко приказал хозяин, но своенравный питомец его ослушался. Поскуливая, приподнялся и подгрёб меня под себя лапами. Эгри, Синтия уходит. Здесь ей не место. Я выхватила ртом большой глоток воздуха и стиснула зубы, глотая обиду. Волк же был глух к приказам чудовища. То утробно рычал, то поскуливал, и мне самой пришлось проявить силу воли. Скрепя душой, оттолкнулась от Эгри и отошла на пару шагов назад, но настырный волк начал вставать. Сай подбежал к нему и уложил обратно на постель. Не смей, поберегись себя. Мы будем жить как раньше, помнишь? После этих слов у меня что-то лопнуло в груди. Невыносимо стоять и смотреть, как животное страдает. Вырвалась из душной хижины на свежий воздух и закрыла уши руками, услышав душераздирающий жалобный вой эгри за дверью. Это слишком больно для меня. Рвало на части так, что слёзы снова брызнули из глаз. Но я успела их стереть до того, как ко мне подошёл Сай. "Идём", вручил мне мешок с монетами и повёл за собой с огалённым мечом в руках. Мы отошли достаточно далеко от хижины, а я всё ещё слышала надрывный вой волка. О, как же мне хотелось упасть на колени и завыть с ним в унисон, завыть ото сознания, что не нужна чудовищу. Никому в этом мире не нужна от небеды от моего существования. Всем было бы лучше сгорея в тот день на костре. Но вопреки всему, мне отчаянно хотелось жить. Наверное, поэтому я запретила себе оборачиваться и заставляла ноги идти дальше по лесу. Смотрела в широкую спину Сая и кусала губы. Забуду. Когда-нибудь рана на сердце затянется, а память затуманится. Когда-нибудь. Как-то странно поймала себя на мысли, что почти не думала о Люции. Стало безразлично, что с ним будет. Та яростная жажда мести больше не горела костром, а медленно тлела угольком. Но от этого не легче. Молча шла к тракту, как на заклание. Молчал и мой мохнатый проводник. Каждая мышца полуобнаженного тела напряжена. Он размахивал мечом, безжалостно кромсая разросшиеся кусты, а я вздрагивала каждый раз, когда оружие со свистом разрезало воздух. Не хотелось, чтобы этот тяжелый путь подошел к концу. Лучше вечно бродить по лесу с чудовищем, чем распрощаться с ним навсегда. Все мое нутро противилось расставанию, но Сай так решил. Я по глазам его видела, что спорить бесполезно. Остается лишь подчиниться и уйти из его жизни. Вот и показался овражек, за которым заканчивался тёмный лес. Я перемахнула через него и застыла с туканом на обочине пустой дороги. Сай подошёл ко мне сзади, и я невольно прикрыла веки, ожидая, что меня обнимут сильные мужские руки. Я ощущала исходящее от тела чудовище тепло, но объятий не дождалась. Развернулась и подняла взгляд. С тоской посмотрела в жёлтые глаза и потянулась к его приоткрытым губам. Но он остановил, заключив мое лицо в ладони. — Так будет правильно. Не держи на меня зла, Синти! — прошептал и набросил на мою голову капюшон. — Сделай, как я сказал. Купи уютный домик и начни новую жизнь. — Мне будет плохо без тебя! — сорвался голос в тихий стон. Снова потянулась к нему руками, но он шумно вздохнул и отстранился. — Ты сильная, ты справишься! — попятился назад. «Прощай!» И скрылся меж густых деревьев, прежде чем я ответила. «Прощай!» Не знаю, сколько простояло на обочине, вглядываясь в чащу леса, холодея от одной мысли, что это конец. Неужели больше никогда не увижу свое чудовище и его серого друга?»